После битвы с драконом мой господин, конечно, не мог сидеть ни на одной из своих лошадей, поэтому я решил взять его боевого скакуна ледяную гриву, чтобы отправиться в Воронье гнездо. Когда я положил седло ему на спину, меня охватила печаль. Я вспомнил несчастную морскую пену, чьи кости до сих пор гнили в долине змея. Амирасу и ее анигата отправили отряд в долину, чтобы вернуть тела Зидая, в том числе Йоу, убитых драконом во время первого столкновения. Но не привезли морскую пену и других лошадей, что меня опечалило. Кроме того, я скорбела кобыли из-за более эгоистичных соображений. Ледяная грива был гордым и трудным в управлении скакуном и никогда не слушался меня так, как моего господина». Я ехал много дней, пока не добрался до северной оконечности кряжа солнечные ступени и огромной тени маяка, и направил ледяную гриву на крутой подъем, что вел к замку. С тех пор, как я в последний раз там был, миновало всего несколько лун, но за это время произошло столько всего, что мой первый визит теперь казался сном. Когда я добрался до высокого вороньего гнезда, Появился смертный страж, как и в прошлый раз, с таинственным видом окинул меня взглядом, но ворота открылись, и я проехал внутрь. Леди Она встретила меня в окутанном тенями вестибюле. Горело всего несколько факелов, и темных мест было гораздо больше, чем освещенных. После того, как я провел довольно много времени в Асуа, меня не могла не поразить мрачность замка. «Конечно, лорд Ксанико принадлежал к клану Хикидая, и ему не требовалось много света. Поэтому я предположил, что царивший там полумрак помогал ему избавиться от ностальгии по каменным глубинам на Киги. Леди Она мне улыбнулась, и я был рад снова ее увидеть. «Добро пожаловать, оруженосец», — сказала она, когда я поклонился. «Мы не рассчитывали увидеть тебя так скоро» но рады принять тебя в замке. Вы очень добрыми, леди. Надеюсь, вы и ваш муж здоровы, и леди Шоли, конечно. Я принес послание для Ксаника от лорда и леди Асуа. Она кивнула. Мы позаботимся, чтобы он о нем узнал. А сейчас давай утолим голод и жажду. Я ел сыр, хлеб и мясо, запивая их холодным медом. Леди Она ограничилась чашей меда. «Я так и не привыкла к этому вкусу», — призналась она. «Но он приносит утешение холодными ночами, а в горах трудно достать хорошее вино. Оно постоянно у нас заканчивается. Я скучаю по изобилию прежних времен». «А где прошло ваше детство, миледи?» — спросил я. «В ее Шога, у моря, как и у моей дорогой Шоли». Она похлопала меня по плечу. Именно там я встретила лорда Ксанику, но это очень долгая история. Однажды, если ты пожелаешь, я расскажу ее, но не сегодня, в день твоего приезда, когда ты еще не отдохнул с дороги. Из темноты появились смертные слуги, которые двигались сквозь тени точно призраки, и у меня возникло ощущение, будто мы единственные живые существа во всем дворце. «Милорд не присоединится к нам?» Не сегодня вечером, ответила она. Сейчас он пребывает в мрачном настроении. Тут я задал вопрос, который занимал меня с того самого момента, как я оказался в замке. А леди Шоли, она еще с вами? Леди Она улыбнулась, словно ждала моего вопроса. Да, Кэс, она легла спать, но передала тебе привет. Ты увидишь ее завтра. Леди Она бросила на меня долгий, пристальный взгляд и мне стало немного не по себе. «Ты думал о том, что я говорила тебе в прошлый раз?» «О чем именно, миледи?» — спросил я, хотя, как мне казалось, прекрасно понял, что она имела в виду. «Мы затрагивали многие темы, когда у вас гостили мой господин и его брат». «О да, твой бедный господин!» Леди Она покачала головой. «Мы получаем совсем немного новостей, но некоторая талика до нас доходит». Я очень сожалею о том, что с ним произошло. То, что произошло, — совершенно неадекватное описание событий той ужасной ночи. И я буду помнить их до конца моих дней. — Он жив, — сказал я, — но лорд Хакатри ужасно страдает. На самом деле именно по этой причине я к вам приехал, чтобы попросить вашего мужа о помощи. На лице он и появилось беспокойство. Так я и подумала, хотя у меня оставалась надежда, что ты вернулся, чтобы повидать Шоли и меня. Как я уже говорила, у нас редко бывают гости, в особенности принадлежащие к моему народу, нашему народу. Тут разговор замер. Леди Она затронула тему, обсуждение которой я рассчитывал избежать, и дело вовсе не в том, что они были бессмысленны или оскорбительными для меня. Просто я не знал, что ответить. Я помню, Леди Вона, я помню все, что вы мне сказали. Я до сих пор испытываю стыд из-за того, что не могу говорить на языке нашего народа и плохо знаю его историю. Слушая тебя, я подумала, что твои предки для тебя чужие, Кэс. Они утрачены вместе с садом. Но море снов по-прежнему является твоей частью, как кровь и кости для всех нас, кидая. Ее слова зажгли пламя у меня внутри, сначала маленькое, но оно быстро разгоралось. Когда я был ребенком, мать рассказывала мне про море снов, но я не мог вспомнить, что именно. После ее смерти я спросил отца, что она имела в виду, однако он запретил мне говорить на такие темы. «Что вы имели в виду, миледи?» когда сказали, что море снов является частью меня. Я слышал это в детстве, хотя почти ничего не помню». Леди Она посмотрела на меня с искренним удивлением. «Но ведь ты же оттуда появился, Кэс. Как ты думаешь, почему наши господа называют нас детьми океана? Наш народ родился из моря, когда мы находились в саду». «Родились из моря?» Я был смущен. Неужели моя мать в это верила? Меня вырастили, ничего не объясняя, миледи. Правда в том, что я ничего не знаю о нашем народе, за исключением того, что мы прибыли из сада на восьми кораблях, и в служении состоят наши честь и долг. В служении нашим господам, зидая и хикидая, ты хочешь сказать? Я пожал плечами. Это мир, в котором я родился, миледи, и продолжаю жить» и буду жить всегда. Мой господин хорошо со мной обращается. Она покатала глоток меда во рту. «Я люблю мед», — неожиданно заявила леди Она. «Но почему у него такой странный привкус?» Она проглотила остатки и поставила чашу на стол. «Теперь, когда ты поел, хочешь, я покажу тебе твою комнату?» Я думал, она поручит это слуге, и, возможно, мое удивление отразилось у меня на лице. «Вы его очень добрыми, леди». Она небрежно махнула рукой. «Для нас большая радость принимать гостей Кэс, поверь мне. Я уже говорила, что сознательно выбрала моего мужа и такую жизнь, и не намерена от нее отказываться. Но иногда бывает тяжело. До появления Шоли я часто скиталась по дому, чувствуя себя призраком». Она улыбнулась своим мрачным словам. «Но не тревожься, я не стану задерживать тебя долгими разговорами». Когда мы подошли к дверям моей комнаты, она произнесла странные слова. «Когда ты увидишь моего мужа, пожалуйста, постарайся проявить к нему доброту, Кэс». История с червем оказалась для него очень трудной. Я взял лампу из ее рук и вошел в спальню но даже после того, как улегся в удобную чистую постель, довольно долго размышлял над ее словами, прежде чем уснуть. Леди Шолли спустилась к завтраку в красиво вышитом шерстяном халате и домашних туфлях из кроличьего меха. Признаюсь, меня немного смутило полное отсутствие церемоний в замке. Я не мог представить, что увижу Саунсеру или ее мужа и ее анигата в ночных халатах но обрадовался, увидев Шоли. Она собрала волосы на макушке с помощью серебряных заколок, но несколько локонов выбились из прически и обрамляли щеки. «Оруженосец», — сказала она, когда я поклонился, — «рада тебя видеть». Я со всей искренностью могу повторить ваши слова, леди Шоли. Я часто о ней вспоминал с тех пор, как мы виделись в последний раз, в особенности во время путешествия сюда из Асуа. Мне показалось, что я смотрел на нее дольше, чем следовало, поэтому быстро повернулся к леди Оне. «Ваш муж к нам присоединится?» Она покачала головой. «Нет, друг мой, он все еще занят. Но он примет тебя позднее и внимательно выслушает. А до тех пор, боюсь, придется тебе довольствоваться только нашей компанией». Конечно, она шутила. Они были великолепными собеседницами, и некоторое время мы совмещали еду с разговором. На завтрак меня угостили медом, хлебом и превосходными ягодами. Прежде я их не пробовал и почти забыл о печальном поручении, которое привело меня к ним. Шоли рассказывала много забавных историй о гордых семьях Низки со скалы гоблинов, а леди Она задавала вопросы о жизни Васуа и его правителях. «Многие утверждают, что на свете не существует города более прекрасного, чем Асуа, смотрящий на восток», — сказала она. «Я бы хотела увидеть его собственными глазами». «Да, это самое красивое место из всех, что я видел. Могу лишь подтвердить ваши слова. И вы будете там желанным гостем, я уверен. Правители Асуа обещали принять вашего мужа с почестями, если он поможет лорду Хакатри» и вновь в ее улыбке было больше печали, чем радости. Я не думаю, что это возможно, Кэс. Но даже мысль о таком путешествии доставляет мне радость. После того, как мы поели, леди Она повела нас на балкон. Солнце уже сияло над склоном, который находился внизу, под нами, и я увидел свежую зеленую траву и дикие цветы. У подножия горы мерцал цветущий боярышник, и его бледные цветы напоминали брызги нежданного по сезону снега. Повсюду бродили овцы, похожие на облака, опустившиеся на землю. Леди Она позвала одного из смертных слуг и попросила принести еще меда, и мы выпили втроем, глядя на тени облаков, скользивших по лугу. «Какой мирный пейзаж!» — сказал я. Впервые за долгие годы барабанный бой долго у меня внутри ослабел, и я почувствовал небольшое удовлетворение. «Да, мирный», — согласилась со мной хозяйка дома. «Но зимой здесь холодно, в доме живет совсем немного людей, и я иногда чувствую одиночество», — о чем уже говорила. «Одиночество? Когда я рядом, чтобы вас развлекать?» — с шутливым негодованием спросила Шоли. Некоторые люди всегда и всем недовольны. Рассмеялась леди Она и обняла Шоли. Ты лучшая компаньонка из всех возможных. Но ты же понимаешь, что я имела в виду. Шоли обняла подругу в ответ. Да, конечно. Она повернулась ко мне, и ее блестящие глаза сверкнули. Мы часто говорим о том, как было бы замечательно, если бы к нам приезжало больше гостей. И вновь у меня появилось предположение, что я для них лишь своего рода развлечение, Едва ли они так же дружелюбны к каждому посетителю. Потом я выругал себя за столь недостойную мысль, постарался ее отбросить и получить удовольствие от солнечного света и общества двух чудесных женщин. Однако у меня появилось ощущение, что моя мимолетная тревога каким-то образом изменила равновесие дня, потому что леди Оно внезапно стала серьезной. «Жаль, что вокруг так мало представителей нашего народа», — сказала она. «Я имела в виду тех, кто способен думать и действовать самостоятельно. В Накиге полно других. Их изменили для определенного труда, и они лишь немногим отличаются от животных». «Изменили?» — удивленно спросил я. «В каком смысле?» «Не забывай, что мы дети моря снов, Кэс. Перемены в нашей природе. Даже в те времена, когда мы жили в саду, хозяева Кейдая начали использовать нас для выведения тягловых животных или живых инструментов вроде Делверов. Делверы? Ее слова оказались для меня новыми и неожиданными. Вы имеете в виду знаменитых строителей?» Тех, что работали с камнями, как с мягкой глиной. Они также прежде были тянукидая. Да, но несмотря на то, что с ними сделали, они остались тянукидая. Вао, как мы называем себя на своем языке. Такими же, как ты, я и Шоли. Изменению подверглись тела, но не разум и дух, хотя часть их неудачливых соплеменников, вроде насильщиков. Лишили даже знаний о народе Тинукидая, чтобы сделать более полезных слуг. И не только утукку использует наш народ таким образом. Выражение ее лица стало суровым и даже гневным. Все девять городов построены Тинукидая, и для этого требовалось больше, чем сильные спины. Вао стали духом строительства — который позволил создать сияющие стены и башни Асуа, твоего дома. Складывается впечатление, что твои господа лишили тебя этого знания, Кэс. Я не верю. Мой господин Хакатри никогда мне не лгал. Есть разница между ложью и уклонением от правды», — спокойно сказала леди Она. Я повернулся к Шоли, словно рассчитывал, что она возразит леди Оне, но та лишь с очевидным интересом на меня смотрела. — Я не хотела оскорбить твоего лорда Хакатри, — продолжала леди Она. — Я не сомневаюсь, что он неизменно добр к тебе, но даже самые благородные зидая никогда не выступают в защиту нашего народа. Вероятно, молчание Хакатри вызвано стыдом. Я сумел лишь покачать головой. — Такие откровения трудно принять, леди Она, — ответил я. «Я знаю, Кес. И немногие из нас, кто все помнит, будут говорить. Ты — любимец одного из самых могущественных лордов Зидая. Я предпочитаю обременить тебя знанием, чем оставить счастливым и опасно невежественным». «Опасно?» Я надолго замолчал, что было совсем неудивительно. А леди заговорили о более обыденных вещах — смертных слугах, погоде нескольких гостях, посетивших Воронье гнездо между моими визитами. Однако слова леди Оны не шли у меня из головы. Чем больше мы беседуем, тем очевиднее становится, что я ничего не знаю, миледи, — наконец сказал я. Могу я задать еще один вопрос, который вызывает у меня недоумение? Когда мы познакомились, вы сказали, что вас зовут Саруян Руян-Она. Скажите, Руян распространенное имя среди Вао. — Нет, Кес, — ответила леди Она. — Мое имя означает, что я принадлежу к роду саруяна, как твое указывает на клан Памон. Но мое клановое имя говорит лишь о принадлежности к семье, леди. Аруяна-навигатора знает весь мир. — В ваших жилах действительно течет его кровь? — Так мне всегда говорили, и я им верю. Быть может, именно по этой причине меня так занимает прошлое нашего народа и будущее. Но прежде чем я успел задать следующий вопрос, леди Оно внезапно встала со скамьи. — Пойдем, Шоли, — продолжала она. — Пришло время для нашего друга Кэса передать послание его светлости, а нам с тобой стоит надеть что-то соответствующее случаю. Посмотри, уже почти полдень а мы все еще в ночных халатах». Шоли зевнула и потянулась, и, несмотря на мое тревожное состояние, я отметил, что у нее это получилось очаровательно. «Я устала после такого количества вина и долгих разговоров», сказала она. «Пожалуй, я снова отправлюсь в постель». «Нет, не отправишься». Леди Она напустила на себя строгость. «Нам нужно привести в порядок счета, скопившиеся за неделю». Повариха потребовала, чтобы я проверила вместе с ней кладовую. Она хочет спланировать следующую поездку на рынок. Но прежде отведи нашего друга в кабинет лорда Ксаннику. Его светлость меня ждет?» — спросил я, все еще сбитый с толку, быстрой сменой темы разговора. — Он просил прислать тебя в полдень, — сказала леди Она. И этот час настал. Шоли тебя проводит. Если мой муж не ответит сразу, постучите еще раз. В такие дни он часто оказывается где-то далеко. В своих мыслях, конечно. Судя по тому, как они обменялись многозначительными взглядами, леди Она рассчитывала, что Шолли скажет мне что-то важное. Но она молчала, пока вела меня по замку к башне, а потом вверх по лестнице». Когда мы остановились перед тяжелой дубовой дверью, она помедлила и посмотрела на меня. и Я приготовился услышать шепот откровения. Но Шоли только кивнула, скорее себе, чем мне. «Мы надеемся увидеть тебя еще раз перед тем, как ты уедешь, Памон Кэс», — тихо сказала она и оставила меня у порога. Я в некотором недоумении поднял руку, собираясь постучать но голос Ксанику из-за двери предложил мне войти. Все окна внутри башни были занавешаны. Одинокая свеча горела на блюде на маленьком столике. Лорд Ксанику сидел у стола в кресле с высокой спинкой, как всегда в темной одежде, и в первый момент напомнил мне ворона или даже летучую мышь. Длинные белые волосы спадали вдоль щек точно занавес. Вероятно, комната являлась библиотекой, потому что на полках вдоль стен стояли книги и манускрипты. Итак, оруженосец Памон Кес из Асуа. Мне не показалось, что Ксанику рад моему визиту, но и гнева в его глазах я не заметил. Он выглядел как человек, которому нет дела до земных забот, связанных с гостями и разговорами. У меня возникло отчетливое впечатление, что я доставляю ему некоторое неудобство. Ему приходится терпеть мое присутствие в то время, которое он привык проводить в одиночестве. Поэтому я поклонился и приветствовал его со всей необходимой учтивостью. Затем я рассказал о приглашении защитника июанигата и леди Амирасу, после чего положил принадлежавшее Инитри кольцо с розой на стол, В качестве подтверждения собственных слов. «Передай им, что я не приеду», — сказал он, когда я закончил, и кончиком пальца подтолкнул ко мне кольцо, словно не хотел к нему прикасаться. Я удивился и довольно долго молча стоял после его резкого отказа. «Должен ли я передать что-то еще, милорд?» — наконец спросил я. «Возможно, вам известно какое-то лекарство», — Который облегчит страдания моего господина. Ведь вы говорили, что получили ожоги от крови дракона. Вы показали нам руку». Лорд Ксанико впервые посмотрел на меня, словно забыл о том дне, пока я о нем не заговорил. «Бесполезно», — сказал он. «С этим ничего нельзя сделать». «Я не понимаю, милорд». Не могу представить, что тут непонятного. По-моему, я высказался предельно ясно. Он стянул перчатку и протянул ко мне изуродованную руку. Иногда боль становится невыносимой. Кровь петли змея попала на мою руку более трех великих лет назад, задолго до твоего рождения. Однако бывают дни, когда она мучает меня с той же силой, что и в день сражения с червем. Раны твоего господина гораздо хуже. Он покачал головой. Но и это еще не вся история. Кровь червя обладает силой и страшным могуществом. Она наполняет разум мыслями и проникает в сон. Твой господин говорит о своих снах. Да, но сны часто сопутствуют лихорадке. Нет, тут совсем другое. Это не сны, показывающие другие места, даже миры. Не те, что говорят, о чем думают другие, или что принесет будущее. «Вы... вы видите такие сны, милорд?» «Не каждый день, но они у меня бывают. Это похоже на припадок. И я не знаю, когда они придут, пока не оказываюсь в таком сне. Иногда он рождает экстаз». Когда ты отбрасываешь оковы жизни и купаешься в море звезд. В другие моменты возникают такие ужасные видения, что у меня готово разорваться сердце. Но боль, ощущения горящей плоти никогда не покидают меня надолго. И я боюсь, что нечто похожее будет происходить с твоим господином или даже хуже, ведь его раны серьезнее моих. «Моя собственная боль от ожога в драконьей кровью уже прошла, и я питал надежду, что и мой господин когда-нибудь поправится. Поэтому слова к Санику стали для меня сильнейшим ударом. Возможно, я даже сделал шаг назад. То есть вы хотите сказать, что мой господин никогда не выздоровеет?» — спросил я. — Именно это я и хочу сказать, оруженосец. И еще добавлю что в некотором смысле господина, которого ты знал, больше нет, как если бы он умер. Теперь в нем находится черная кровь дракона, и нет никакого средства, позволяющего что-то изменить, иначе я бы о нем знал. Я с трудом сумел сделать вдох. И ужасная боль никогда не пройдет? Санико поднял руку в перчатке. О, боль это наименьшее из зол. Она приходит и уходит, хотя никогда не исчезает совсем. Возможно, целители Асуа даже смогут немного ее ослабить. Должно быть, я смотрел на него недостойным образом, но в тот момент с трудом мог думать. — Вы возложили на мои плечи тяжкое бремя, милорд, — сказал я и взял в руки кольцо из ведьминого дерева, которое прислали правители Асуа. — Вы не приедете в Асуа. Единственное, что вы можете сказать, положение лорда Хакатри безнадежно. Ксанико хрипло рассмеялся. Она что-то рассчитывал. Только из-за того, что я получил похожее ранение, мне следует отправиться в Асуа, подарить Хакатри секретную целительную мазь, и все снова будет хорошо. Изгнанник встал и подошел к окну словно видел сквозь плотные шторы то, что находилось за ними. Даже если отбросить неприязнь, которую я питаю к народу твоего господина, до настоящего момента зидая не выказывали мне доброты или хотя бы учтивости. Я тебе не солгал. Я не в силах ничего сказать или сделать, чтобы помочь. По-моему, я выразился предельно ясно. — Значит, таков ваш окончательный ответ? — Получается, что да, таков. — И вам не удалось найти способ облегчить боль от своей раны? — спросил я. Он поднял руки, и я не мог отвести взгляда от красных изуродованных пальцев. — Ничего. Ведьмино дерево похоже на кровь дракона. Любое лекарство, вроде Кейвиша, сделанное из него, рано или поздно потерпит поражение. Целители твоего господина обнаружат, что с течением времени его действие начнет слабеть. Я испытывал такое отчаяние, что едва слышал его слова, но в последний момент мне в голову пришла новая мысль. Что вы имели в виду, лорд Ксанико, когда сказали, что ведьмино-дерево подобно крови дракона? К такому выводу я пришел в результате своих исследований». Он указал изуродованной рукой на полке с книгами. С тех пор, как я получил ранение, я прочитал все книги, где говорилось о драконьей крови, переписывался с целителями разных народов. Я много узнал об ужасной боли, которую она вызывает, и связи, возникающей между тем, кто обожжен, и дорогой снов. «Я все еще не понимаю», — признался я. «Как может кровь такого существа, как черный червь, походить на ведьми на дерево?» «Потому что они вышли из живого сердца сада, из моря снов». Пока я сидел, потрясенный последними словами, которые совсем недавно произнесла леди Она, к Санику снова сел. Казалось, на него вдруг накатила усталость. «Твой собственный народ способен понять это лучше, чем дано мне». Многие даже утверждают, что некоторые представители Тинукидая родились из потерянного океана. Но даже целители Тинукидая, поделившиеся со мной знаниями, не нашли способа борьбы с последствиями ожога драконьей кровью, хотя признали, что такая связь существует. Связь? Я был ошеломлен огромным количеством новых понятий, Даже сильнее, чем отказом к Санику помочь моему господину. Драконов мы привезли с собой, сами о том не зная. А ведьмино дерево являлось основой, на которой мы строили свою жизнь в саду. Он снова натянул перчатку на обожженные пальцы. Я устал от разговоров. Возвращайся в Асуа, оруженосец и скажи то, что услышал здесь от меня. Заверь, милорда и миледи, что я не лгу и не пытаюсь скрыть от них то, что может облегчить страдания их сына. Я не в силах ничего для него сделать, ведь я не сумел помочь даже самому себе. Несмотря на то, что все у меня внутри дрожало, я поклонился вежливо попрощался и вышел, испокоив к Саннику изгнанника. Когда я бросил на него последний взгляд, я увидел, что он смотрит на свою раненую руку, словно она ему не принадлежала. Вечер я провел с леди Оной и леди Шоли, но аудиенция с Ксанико произвела на меня такое ошеломляющее впечатление, что я оказался далеко не лучшим собеседником даже в столь приятном обществе. Я рассказал им малую часть того, что он мне говорил, но в остальном с трудом поддерживал беседу. Я мог думать только о моем господине, ужасные страдания которого, как я рассчитывал, должны были со временем ослабеть, вне зависимости от того, может ли Ксанику нам помочь. Мне предстояло сказать ему, что в вороньем гнезде я не нашел для него облегчения, и лекарства, которое ему поможет. По всей видимости, нет нигде. Я рано лег спать, извинившись перед леди, которые были разочарованы, но вели себя с неизменной вежливостью.